Часть первая, глава третья. Визуализация. Методы визуализации. Самые нанотехнологии медицины из доступных, позволяющие видеть тебя насквозь. Синоним. Английское «имейджинг». Не стоит путать с «имэджинэйшн», хотя воображение при использовании всех этих штук необходимо. Хистри. Поскольку большая часть органов человека надёжно скрыта от посторонних глаз и, соответственно, от диагностики, врачам всегда было интересно заглянуть внутрь и что-нибудь сломать, зачёркнуто, понять, что же там происходит. Учитывая, что тыкать скальплем и причинять боль каждый раз не очень-то гуманно, всегда требовалось найти неинвазивные методы показать всё, что скрыто. Первым к этому пришёл немецкий физик Рентген, сначала открывший X-излучение, а потом напросвечивавший им все, что под руку попало, включая саму руку. Это принесло ему Нобелевку 1901 года по физике, которую он получил по почте, не посчитав важным оторваться от работы для явки на какую-то дурацкую церемонию. До сих пор рентгенография в самых разных своих вариациях является самым главным визуализирующим методом диагностики, особенно костно-суставной системы. Рентген. По сути, рентгеновские лучи — это та же страшная радиация гамма-лучами, только мягкими. Они и сами по себе наиболее слабые, зато самые далеко идущие. Базовый метод рентгенография позволяет получать снимки в двух измерениях, без глубины — поскольку проекции всех тканей, через которые проходят лучи, накладываются друг на друга на итоговом изображении. Рентгену доступны вообще все органы, даже полые, если туго наполнить их контрастом. Рентгеноскопия. Метод онлайн-рентгенографии. Изображение выводится не на фотопленку, а в прямом эфире показывается на мониторе. Удобно для наблюдения функции органа, особенно при заполнении его контрастом. Не так давно был относительно забыт, а затем воскрешен ангиографией и эндоваскулярными операциями в виде С-дуги. ФЛГ — это та же рентгенография легких, которая проецируется на светящемся, отсюда флюор, экране, который затем фоткают и печатают в виде маленького снимка. Быстро, дешево, удобно. Линейная томография. прародитель следующих крутых томографических методов. Берут рентген и в одной проекции делают снимки под разными углами, на одну и ту же пленку. В итоге получается четкое двумерное изображение конкретного слоя на заданной глубине ткани со смазанными остальными слоями. В отличие от рентгенографии, где все слои одинаково наложены друг на друга. КТ. Компьютерная томография. очередной криво переведенный термин, в английском оригинале звучащий как «computed tomography», то есть вычисленная, подсчитанная томография. Различие существенно, поскольку суть метода не в наличии компьютера, а в построении четких двумерных и даже трехмерных изображений, вычисленных на основе обычных двумерных рентгеновских снимков. сделанных сразу в бесконечном количестве проекций послойно через каждый миллиметр. Поскольку КТ — это рентгеновский метод, то аналогично на нем лучше всего видны кости, но это не мешает исследовать и все остальные ткани организма, особенно если они плохо различимы при других методах. Например, посмотреть легкие без инвазии можно с помощью ФЛГ или рентгена грудной клетки, но это будет без какой-либо детализации. А вот КТ грудной клетки будет в разы нагляднее, позволяя разглядеть сигаретный рак размером менее сантиметра. Главный бонус, отличающий от следующего, качественно лучшего метода — скорость. Внутри бублика гентри современных мультиспиральных томографов излучатели вращаются на пределе физических характеристик этой сраной вселенной, разгоняясь до 3 оборотов в секунду с перегрузками в 9000 метров. зачеркнуто, 28G, и фотка около 100 снимков в секунду. Но, например, очаг инсульта в первые несколько часов стоит искать именно на КТ. Некоторые находки на МРТ не видны. Денсность. Подкручивая яркость и контраст, они называют это изменение окна на аппарате. Можно получить различную четкость каждой ткани, что позволяет иметь целую тучу специальных программ под нужный орган в зависимости от его рентгенопрозрачности – радиоденсити. Денсность не эквивалентна плотности, хоть и зависит от нее. Она вычисляется на основе степени поглощения рентгеновского излучения той или иной тканью организма, где за точку отсчета принята вода. Измеряется в ху. Воздух минус 1000, Легкие – минус 500, жир от минус 100 до минус 50, вода – 0 кровь от плюс 30 до плюс 45, печень от плюс 40 до плюс 60, а кость от плюс 300 до плюс 3000. Соответственно, на картинке, к примеру, кровь будет гиперденсной по отношению к легочной ткани, а рак мозга с денсностью в плюс 10 ху будет гиподенсным по отношению к окружающим мозгам, что позволит его заметить. МРТ. А это точно аппарат МРТ? Да-да. А почему он похож на гильотину? Ложитесь уже. Еще одна Нобелевка для создателей. Выдана в 2003 году, хотя метод был придуман аж за 30 лет до нее и всего собрал 5 Нобелевских премий. Изначально метод назывался ядреным, дочеркнуто ядерным магнитным резонансом. Но после событий в Чернобыле мирное первое слово решили по-тихому замести под ковер, чтобы народ не пугался технологий. И ведь пугаться правда нечему. Ничего атомного, ядерного или радиационного в аппарате вообще нет. А ядерный берется от наших родимых ядер водорода — в обилии имеющихся в теле любого нормального, зачеркнуто, человека. Абстрактно суть метода можно представить так. Адски сильное магнитное поле выстраивает ядра водорода наших тканей в определенном направлении, как будто натягивают струны гитары, по которым затем бьет медиатором, радиочастотным импульсом, заставляя ядра менять направление и резонировать под действием электродвижущей силы, что и фиксируется датчиками. Аналогично можно положить на стол компас, сбить его стрелку приближением магнита, а затем заставить ее колебаться, ударяя по столу кулаком. Воздушные органы, вроде легких, не сильно богаты на ядра водорода, поэтому магнитному резонансу недоступны, хотя теоретически возможно делать крутое МРТ легких с газовым контрастированием, гелием-3, но... Последний стоит порядка тысячи долларов за литр. На данный момент метод считается абсолютно безопасным, если только внутри человека нет металла, который, с лязгом вылетая из разорванной плоти, может повредить дорогое оборудование. Ну, и тебя убить, конечно. ПЭТ. Позитронно-эмиссионная томография. Самый ядерный метод. Каждый аппарат имеет личный ускоритель заряженных частиц, и практически стоит на синхрофазотроне. Пациента кормят радиоактивными молекулами — глюкозой, метионином и прочими, которые при бета-распаде выделяют позитрон, аннигилирующий с ближайшим электроном, во время чего получается гамма-излучение. Фиксируя последнее, можно изучить метаболизм интересующей ткани, а при совмещении с КТ получается великолепная картинка любой опухоли. родителям является сцинтиграфия, разрешение которой настолько мало, что пиксели можно по пальцам пересчитать. Ультразвук. Наиболее быстрый, дешевый и простой метод исследования из всех описанных, потому что для исследования нужен только врач. Или даже парамедик. Аппарат и гель на презервативе, зачеркнуто, между датчиком и пациентом. Вуаля! тут же мы видим все необходимое, прямо онлайн. Недостатком является сильная субъективность метода, потому что каждый оператор может увидеть свой вариант фиги на экране. Однако стандартизация понемногу расширяется, особенно с введением протокола дайком которым никто не пользуется. Эндоскопия. Наиболее достоверная визуализация из всех, но с весьма ограниченным применением. используется только в полостях, то есть там, куда можно засунуть трубку, надуть газом и посмотреть глазом. Live-video. В некоторых случаях предварительно приходится сделать дырку в этой полости. Гастроскопия. Практически всем известная ФГДС, которая на самом деле эзофага-фибра-гастродлоденоскопия. Служит для подтверждения гастритов, язв, а также ремонтирования последних. Колоноскопия. Аналогична гастроскопии, но с другой стороны. Исследуется толстая кишка и кусочек тонкой. Ректороманоскопия. 20-сантиметровый анальный зонд для обследования прямой и сигмовидной кишки. Бронхоскопия. Один из самых чудовищных вариантов диагностики, заключающийся в тыкании бронхоскопом прямо в легкие через рот. Артроскопия. Тот случай, когда диагностики не получится без прокола. Иным способом в полость сустава не попадешь. Цистоскопия. Осмотр полости мочевого пузыря. Почти так же ужасно, как бронхоскопия. Зонд вводится через мочеиспускательный канал. Эндосонография. Сочетание эндоскопии и УЗИ. Через Пищевод или кишечник вводится датчик к ближайшему интересующему органу, типа простаты или сердца, и позволяет получить более четкое изображение благодаря близости к органу. Таракоскопия. Оперативная методика при поражениях легких, заменяющая тяжелое вскрытие грудной клетки. Гистероскопия. Трансляция из матки. Чаще выполняется для хирургических целей. Помимо диагностики проводятся эндоскопические операции, в том числе лапароскопические, после которых остается лишь 2-3 технологических отверстия. Сейчас их стараются использовать максимально широко, поскольку скорость как выполнения, так и выздоровления намного выше, чем у классических. Скепсис. Самая объективная часть медицины инструментальная диагностика не лишена поразительной субъективности, которая стоит очень дорого. МРТ. В подавляющем большинстве случаев ниже приведенные диагнозы не означают ровным счетом ничего, являясь отпиской. Умеренная заместительная гидроцефалия. Если был факт удаления образования в мозге, то окей. В противном случае до 50 лет это вранье. Вертебробазилярная недостаточность. недостаточность. Любит писать, когда нечего написать человеку с головной болью или головокружениями. Таковая или есть, и у человека отказывает мозжечок и ствол мозга вплоть до комы, или это надуманный бред. Дисциркуляторная энцефалопатия. Да, у дементных бабулек она поголовно есть, а до 50 лет — нонсенс. Протрузии и грыжи дисков при любимом советском остеохондрозе. Есть у всех людей по пообще и в подавляющем большинстве случаев не имеют диагностической ценности, боли не вызывают и лечения не требуют. Ультразвук. Я художник, я так вижу. Типичный УЗИСТ. Диффузные изменения органов – самый любимый и распространенный протокольный штамп, ни на что конкретно не указывающий. Это неспецифические данные, ноль информативности. Прилагаемые к протоколам радужные черно-белые картинки абсолютно бесполезны. Слишком большой диапазон возможных настроек принтера, самого сканера, угла атаки и тысячи других не поддающихся стандартизации параметров. Важны лишь слова и циферки в протоколе. Однако при повторных исследованиях размеры находок очень любят не совпадать у разных специалистов, а тем более на разных аппаратах. Тем не менее, фотки крайне важны для пациентов. комплаенс растет, когда показываешь пациенту находки на распечатанных снимках. Комплаенс это модное медицинское словечко, обозначающее, что пациент добровольно и с радостью следует целебным предписаниям врача. Происходит от английского compliance согласие, соответствие, то есть приверженность лечению. Комплаентность В первую очередь всегда в глаза бросаются однотипные органические последствия разнородных заболеваний, ценность которых стремится к нулю для диагностики в принципе. Печень. Практически в каждом протоколе пациентов 20 и старше лет поражена жировой дистрофией, которую достоверно можно распознать только биопсией. Желчный пузырь. Утолщение стенки всегда приводит к заключению о хроническом холецистите, Хотя не факт. Некоторые врачи любят особо отметить уплотнение этой самой стенки, видимо, за запамятов, что гиперэхогенность не равна повышенной плотности. Камни до 3 мм, если и заметны, то это недостоверно, однако песок есть в каждом втором заключении. Поджелудочная железа. Странный и сложный объект. Из всех доступных УЗИ органов – Она может иметь самый большой разброс размеров, форм и положений. К тому же нередко бывает неразличимой или невидимой за газами, содержимым кишечника, толстой брюшной стенкой. Почему-то, аналогично с печенью, массово поражена липоматозом без достаточных оснований. Желудок. Его немного видно, но информации это не несет. Откуда в протоколах хронический гастрит – С каких пор он стал акустическим феноменом? Почки. Находятся за брюшиной, обзору труднодоступны. Эхорисунки неоднозначны для расшифровки. Камни менее 3 мм опять же недостоверны, а песочек, в кавычках, можно субъективно разглядеть, лишь покрутив человека из положения лежа, стоя и обратно. Мочеточники. Пока давление в мочевой системе не поднимется до да... «Доктор, скорее, сейчас обоссусь!» практически неразличимы. Иногда помогает их увидеть камень, выходящий по ним в свет. Надпочечники. Они или видны, и можно оценить их форму, или вообще не видны. Иногда в них видно образование, которое чаще всего оказывается абсолютно безобидной кистой, предложением оперировать которую УЗИст может сильно напугать неподготовленного человека за зря. Щитовидка Видно великолепно, находятся прямо под кожей, все размеры считаются достаточно точно, все кисты и другие образования тут как тут. Однако даже если все хорошо, уровень гормонов в крови может говорить обратно. Поэтому для исключения патологии последним словом быть не может. Образования меньше сантиметра обычно не несут никакой значимости. Молочные железы. Обычно большие, а поле для сканирования маленькое. Поэтому необходима высокая тщательность. Различие между жировой тканью, хотя первый всегда больше, и опухолями видны слабо, что позволяет халтурщикам ставить некий фиброаденоматоз каждой первой женщине после 50, хотя в 95% случаев там просто жировая инволюция. Доклимактерическая картина сильно меняется в течение месяца. Малый таз. Гинекология. Картинка целиком и полностью зависит от месячных. Акушерство. Чуть ли не самое главное применение всего метода, где он отлично себя зарекомендовал отсутствием влияния на плод и достаточно точными измерениями его, включая определение национальности, пола возраста и пороков развития. Сейчас повсеместно доступно объемное и цветное наблюдение нерожденного в трехмерном виде 3D, Очень красиво, зато долго и менее достоверно, чем обычное 2D. Если добавить еще один D и полмиллиона за датчик, то получится 4D. Тоже трехмерное, но уже видео для особо любопытных. Предстательная железа. Реально увидеть можно или образование, или увеличение размера. всякие мелкие гиперэхогенные камни просто указывают на нарушение метаболизма у любителей мяса и пива. Доктор, что со мной будет? Вам придется неплохо заплатить. Учитывая, что доктора обожают назначать любые из перечисленных обследований просто потому что захотелось, а затем беспрекословно верить любым самым дебильным выводам диагностов, Готовьтесь при любом походе к врачу познакомиться с чарующими технологиями и сказочными «долбоклюями», зачеркнуто, диагнозами, вроде этих. С таким подходом люди скоро станут задумываться, а зачем нужны врачи, если можно быстренько взять и все просветить. И пациентам, и докторам стоит напомнить, что методы визуализации должны использоваться как подтверждение диагноза, а не как первичная диагностика. Иначе действительно мартышки с дипломом мединститута становятся бесполезным звеном. С приходом высоких технологий визуализации в нашу страну ситуация в медицине не только качественно улучшилась, но и одновременно стала скатываться в жуткую пропасть. Теперь администрациям все потраченные миллиарды на аппараты надо в срочном порядке отбивать, а докторам это оказалось только на руку. Наконец-то можно сомневаться в своих умениях и перекладывать всю ответственность на аппаратуру. Если врач не берет на себя ответственность выбрать лечение на основе своего осмотра и назначает сотню необоснованных, а значит бесполезных, обследований, то грош цена такому врачу. По данным МРТ и обезьяна сможет назначить лечение. Поэтому важность наличия специалиста с дипломом, диссертацией и платным приемом становится сомнительно. Зачем такой доктор нужен, если он сомневается в своем мнении и назначает все его проверки подряд? Терапевт должен безупречно владеть пропедевтикой. Хирург тыкать в локальный статус пальцем, даже если больно. А неврологу необходимо досконально знать топическую диагностику, хотя бы для того, чтобы поднимать комплаенс своих пациентов, экономия их деньги и показывая уверенность в своих навыках. Нет же, наоборот, надо зарабатывать деньги. Нам с каждого обследования капает копеечка в карман, и главврач гладит по голове. Девайсы вроде молоточка или фонендоскопа врачу для того и нужны, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-то догадку. А во всем на визуализацию и искать у молодых потенциентов надуманные патологии при каждой проблеме, Это самая настоящая гипердиагностика и некомпетентность. Визуализация по-настоящему показана в достаточно ограниченном количестве случаев, именно чтобы не назначать ее каждый раз, когда захотелось. Особенно этим любят заниматься неврологи. Головная боль? Сделаем МРТ. Там же можно найти умеренную заместительную гидроцефалию или вертобробазилярную недостаточность. или даже, господи божечки, дисциркуляторную энцефалопатию. Боль в шее или спине? Конечно, МРТ, там же грыжи! А то, что 90% головных болей — это головная боль напряжения, которая обследований вообще не требует, и что боль в спине, дорсопатия, всем известная как остеохондроз, с грыжами связана максимум в 3% случаев, никого не волнует. Найдем миллиметровую протрузию и будем лечить ее иголками, пиявками, физиотерапией, мануалкой. Бюджет пополнен. Ясно, что распиленные средства надо как-то оправдывать, но не таким же варварством. Ведь уже сами пациенты поголовно думают, что диагноз без дорогого исследования поставить невозможно. Полная херня, еще как возможно. Конечно, речь не идет об острых и неотложных состояниях, где каждая секунда на счету.